Но самое главное, эти люди относились ко мне как родные. Я не чувствовал себя больше одиноким. У меня была своя кровать, своё место за столом, за которым мы все собирались. Если иногда я получал подзатыльники от Алексея и Бенджамена, то не сколько на это не сердился, они также не обижались, когда я им давал сдачи. Вечером, садясь за стол, мы чувствовали себя друзьями и близкими, ближе ещё, чем в партии. Но мы не только работали. У нас бывали часы отдыха и развлечений. Конечно, не долгие, но, может быть, именно потому, особенно приятные. В воскресные дни мы собирались в беседке, расположенной возле нашего дома. Я снимала гвоздя арфу. которое навесели всю неделю, и дети принимались танцевать. Некоторые из них, понятно, не учился танцам, но Алексис и Бенджамен побывали однажды на свадьбе и видели, как танцуют кадриль, так что имели об этом танце некоторое представление. Когда они уставали, то просили меня петь. И моя неаполитанская песенка неизменно производила на Лизу огромное впечатление. Всегда, когда я пел последний куплет, глаза её наполнялись слезами. Тогда, чтобы развеселить её, я показывал Скапи какой-нибудь смешной фокус. Для него тоже эти воскресенья были большим праздником, они напоминали ему прошлое, и он готов был проделывать свои фокусы без конца. Играя, я всегда вспоминал Виталиса и старался играть и петь так, как если бы он находился здесь и слушал меня. Дорогой мой Виталис, чем старше я становился, тем больше росло во мне уважение к его памяти, и тем лучше я понимал, как много он для меня сделал. Так прошло 2 года. Отец часто брал меня с собой на рынок, на цветочную набережную к различным садовникам и продавцам цветов, и я постепенно знакомился с Парижем. Хотя Париж и не оказался тем городом из мрамора и золота, каким он представлялся мне когда-то, я всё же изменил своё первоначальное мнение о нём. Я познакомился с его памятниками и достопримечательностями, гулял вдоль красивых набережных и бульваров, побывал в Люксембургском саду, в Тюильри, на Елисейских полях, увидел прекрасные статуи. Но моё образование не ограничивалось только тем, что я видел во время моих прогулок или поездок по Парижу. Окенд, до того как стал самостоятельным садовником, работал в оранжерее ботанического сада. Там он встречался с людьми образованными и знающими, и это знакомство пробудило в нём стремление к знаниям. В продолжение многих лет он тратил свои сбережения на покупку книг, а не многие часы досуга на чтение. Когда он женился и у него появились дети, Эти часы досуга стали редкими. Приходилось думать о заработке. Книги были заброшены и спрятаны в шкаф. В дольгие зимние вечера мы занимались чтением этих старых книг. Большей частью это были книги по ботанике, но были также рассказы о путешествиях Алексис и Бенжемен. Не унаследовали от своего отца любви к чтению и засыпали на третьей или четвёртой странице. Что касается меня, то я читал очень много. Это чтение, хотя и беспорядочное, принесло мне огромную пользу. Лиза читать не умела, но видя, что я каждую свободную минуту беру за книжку, хотела знать, чем они меня привлекают. Сначала она отняла у меня книги, потому что книги мешали мне играть с ней. Но так как я снова брался за чтение, она начала просить меня читать ей вслух. Много часов провели мы с ней таким образом.